Часть 4. Монастырь. Глава 1. С чего начинать? Надо продолжать рассказ о прошлом. Когда закончился мой контракт в архиве, проект по постройке новых корпусов и переезду еще не был завершен, но мои 12 месяцев истекли, я подал документы в Университет Амстердама на искусствоведение. Из-за того, что я бросил школу, не доучившись, Мне пришлось сдавать вступительный экзамен, но оказалось, что это формальность, и с сентября меня зачислили. Потом, как я понимаю, было по-другому, но в середине 80-х искусствоведы еще работали с диапозитивами. Я проводил многие часы в затемненных аудиториях в университетском квартале Аудиманхёйспорт, где за спиной у профессоров висел экран, на который проецировались слайды. Проектор находился внутри конструкции, которую ассистент поднимал к потолку, сначала пристроив к ней круглый резервуар с диапозитивами. Затем с этого высокого положения на экран один за другим выпрыгивали слайды. Каждая смена изображения сопровождалась звуком, подобным тому, с каким в вестернах перезаряжают револьверы. На лекциях и семинарах я начал догадываться, но, возможно, я это прямо сейчас придумываю, пока пишу, что счастье в узконаправленной специализации. Не потому, что якобы важно знать об одном предмете или теме все. важно все время узнавать о них что-то новое, всякий раз рассматривать их с другого угла. Исследовать, что о них думали и писали другие, важно находить и рассматривать еще неизвестные углы зрения и детали. Важно посвятить себя чему-то, что подробно описано. Если это и на самом деле путь к счастью, прямо сейчас мне кажется, что я знаю это совершенно точно, то я вынужден считать свою жизнь неудавшейся. Писатель связан с остальным миром не так. Этот вывод меня удивляет. Я-то всего лишь хотел рассказать о своей незаконченной учебе в университете в свете того, что это был определенного рода трамплин к тому времени, когда я внезапно воссоединился с Ленноксом и Йоханом, и мы общими усилиями создали Бонза. Вот опять мои мысли расползаются, я торможу в неожиданных местах, вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что хочу рассказать. Короче, безнадежно. За те два года, что я изучал историю искусств, я редко виделся с Ленноксом. А может, вообще никогда. Мы обменялись телефонами, когда я уходил из архива. Я смутно помню какие-то моменты, когда мы с ним сидели на открытых террасах кафеин или зависали в барах но вполне вероятно, что это плод моего воображения. В кафе я в то время действительно ходил, но с одногруппниками. Каждую пятницу для студентов-первокурсников с искусствоведческого устраивались посиделки в баре на улице Нёс недалеко от аудиторий в Ауди Манхёйспорт. Я был верным посетителем этих встреч, потому что хотел быть частью этого мира. Я ведь начал свою академическую карьеру с запозданием и понимал, что будет ли твоя жизнь наполненной, зависит от того, используешь ли ты свои интеллектуальные способности. Эти 12 месяцев в архиве оказались очень ценными, они закинули меня с периферии в самую гущу жизни. Но сейчас было важно использовать свои возможности, включить мозг, работать на своем уровне, а не ниже. Но периоды жизни имеют свойство перетекать из одного в другой, хоть мы и любим считать их чем-то изолированным, и мое недавнее прошлое оставило свой след. Однажды во время пятничных посиделок я оказался за столом с компанией, где был один дядька в возрасте. Среди первокурсников попадались пенсионеры. Это были приличные господа с аккуратно подстриженными седыми волосами, бывшие врачи и агенты по недвижимости, у которых, наконец, нашлось время посвятить себя изучению искусства. Тот, что сидел за нашим столом, был среди них единственным, кто приходил на пятничное сборище. Он разговаривал с молодой студенткой, которая по непонятной причине ловила каждое его слово. Насколько я помню, старикан и девушка рассуждали о картине Рафаэля. «Если ты когда-нибудь окажешься у меня в спальне», говорил он, «то увидишь, что над кроватью у меня висит репродукция этой картины. Если будешь сверху, увидишь, если снизу нет, сказал я, не подумав. Это был тот мгновенный юмор, которому я научился в архиве, чтобы обороняться от пацанов с дил до стола. Как выяснилось, студенты-искусствоведы предпочитают более тонкую игру смыслов. Повисла полумертвая тишина, замолчали не только мужчина и девушка, но и другие студенты, которые следили за разговором от репутации хама, в которой меня сразу же записали, это выражалось не на словах, а во взглядах и мелких изменениях положения тела. Так что я вдруг оказался совсем один за столом, вроде бы полным народу, за годы учебы я так полностью и не избавился. Может быть, блеск моей только что начавшейся новой жизни слегка потускнел уже тогда, хоть великое потускнение случилось позже. Но я точно стал задумываться — или это я сейчас задумываюсь, о словах директора, который пророчил мне, что если я буду заниматься неквалифицированным трудом, то попаду в другой мир, к людям другого сорта. Это как раз проблемой не стало. В архиве я на удивление легко влился в коллектив. Но к моменту возвращения в свой собственный мир я уже настолько изменился, что теперь здесь мне не было места. Я тогда жил в комнатке на четвертом этаже с другой стороны Весперзейде. Мало того, что высоко, так там еще и крыша протекала и чувствовал себя все более одиноким. Не будет преувеличением сказать, что на плаву меня держало искусство. Я стал завсегдатаем городского музея и рейкс -музеума. Кстати, за все это время я не встретил там ни одного однокурсника, не иначе, они в перерывах между потрохушками восхищались друг у друга в спальне, висящими над кроватью репродукциями. Сейчас я уже точно не вспомню, когда мой энтузиазм в учебе начал угасать. Не может быть, что все дело было только в той несчастной реплике и реакции других студентов, и не само искусство было виновато. Прежде чем Демиан Хёрст обклеит платиновый череп бриллиантами, пройдет еще 20 лет. Но как бы то ни было, я ото всех отдалился. Именно в то время я прочитал первые книги о буддизме, начал я с купленных в старом магазине пейпербеков, уже упомянутого Алана Уотса. В том, что эти идеи нашли во мне отклик, я сейчас вижу подтверждение той мысли, что любовь к западному, или если вам угодно. Квази, буддизму, подпитывается в основном желанием бездействия, и что влечение к нему испытывают преимущественно склонные к пассивности личности. К счастью, тогда в моей жизни появилась Эмми. К счастью, Да, все-таки, к счастью, хоть и недолгому. Она приехала из Англии и ходила, хотя практически ничего не понимала по-голландски на пары и семинары по Золотому веку. Я помогал ей тем, что переводил лекции на английский и проводил с ней все время. Водопад темно-каштановых волос, большие круглые очки в серебряной оправе, свет летал туда-сюда в стеклянных линзах, когда она усиленно кивая, ходила со мной по Рейкс-музеуму, словно все, что она видела, к ее невыразимой радости, соответствовало ее ожиданиям. У меня ожиданий было немного, и она все их превосходила. Она жила в общежитии на Весперстрат по диагонали от бывшего хлебозавода, где я когда-то ходил по сумрачным помещениям с низкими потолками и глядел на собирающих макеты полицейских. Теперь, стоя у окна ее комнаты, я смотрел, как здание неторопливо сносят шар молотом и большими экскаваторами, выедающими из него целые куски. Внутренние стены, практически не знавшие дневного света, вдруг оказывались голыми у всех на виду, прежде чем рухнуть. Падающие трубы поднимали огромные клубы пыли на перегороженной улице. Я узнавал помещения, в которых бывал, и в то время, как я их узнавал, они навсегда покидали этот мир». Это было страшное и страшно красивое зрелище, как не в меру апокалиптическое завершение одного периода и начало чего-то нового, потому что сзади за мной, обнимая меня, стояла Эмми. Когда она собралась назад в Англию, я поехал с ней, предоставив на время учебу самой себе. У нее в Лондоне рядом со станцией метро Ледбрук Гроув была комнатка, откуда нас вышвырнули, когда собственник узнал, что мы живем там вдвоем после чего она поселилась у отца. Он был семейным врачом в Хейлсоуэне, небольшом городишке к юго-западу от Бирмингема. В доме было не так много места, и почти каждый вечер мы с Эмми разъезжали по сельским окрестностям Хейлсоуэна в поисках спокойного укромного местечка, где можно было бы потрахаться. На гостиницу денег у нас не было. Все могло кончиться хорошо только в таком мире, где время бы остановилось – Но этого не произошло, мы как-то странно присытились друг другом. Что нас печалило и от чего мы хотели друг друга уберечь, это значило, вероятно, что каждый из нас ненавидел самого себя еще больше, чем другого. Все это длилось недолго, когда я вернулся в Амстердам, напротив общежития на Висперстрад убрали еще не весь строительный мусор.